Глава 14. Солнце только встало, а я уже со стоном и мучениями отлепила голову от подушки и сбросила с себя одеяло. Глаза щипала, я терла их несколько минут, прежде чем широко открыть и посмотреть на мигающий экран телефона. Мне несколько раз звонили девочки. Пришлось долго доказывать, что я вполне здорова и готова прийти на церемонию. «Надеемся, Дэйв за тобой присмотрит», — сказали они. Перспектива так себе. Утро выдалось отвратительным, вся надежда на остаток дня. Я вышла из комнаты, громко шлепая босыми ногами и привлекая внимание всей семьи. Папа, как обычно, торопился на работу, брат слегка сонный сидел на кухне и ждал, когда ему подадут завтрак, а мама суетилась и пыталась всех накормить. «Не выспалась?» — спросил Алекс, когда я села рядом с ним на стул. «Как и ты. Тебе хотя бы не надо идти в школу». «Свадьба подруги действительно лучше школы. И мне все еще было стыдно за то, что сначала я забыла дату, потом сбежала с ночевки, оставила Джой. Я до сих пор пыталась оправдать себя темным и клятвой, но теперь уже не так отчаянно и сильно. Еще одним разочарованием для моей подруги оказался перенос свадьбы, Обычно торжества выпадали на выходные, как раз через месяц после церемонии. Если правительство одобряло, то дату свадьбы можно было перенести. У жениха уважительная причина нашлась, поэтому праздник сдвинули на несколько дней раньше. Скорее всего, это было связано с его работой, в подробности я не вдавалась. «Ты ведь сообщила до его о свадьбе?» Мама поставила перед нами тарелки с кашей. Как раз в это время за стол сел папа. Написала ему вчера. «Он заедет за мной». «У парня уже есть права, это хорошо», отметил папа, поедая кашу в торопях. «Прекрасно. Хотя бы одно достоинство Дэйва мы нашли». Еще он успешно окончил школу, выбрал экономическое направление, а сейчас находится в поисках работы. Раз мальчик не глупый, сможет содержать большую семью. Плюсы Дэйва увеличивались, еда в тарелке уменьшалась. Все логично. «Как прекрасно, что он сможет позаботиться обо мне». Я со своим школьным образованием чувствовала себя бездельницей уже два года. Хотела пойти учиться дальше, но родители были против, да и тесты я вряд ли смогла бы пройти. Самое важное, с моим женским здоровьем все было в порядке, что располагало к скорой беременности даже не к одной. Здоровье мужчин не учитывалось. Если женщина была здорова, она не имела никакого права выбирать карьеру, а я как раз была такой». После свадьбы я планировала больше рисовать и пытаться зарабатывать на этом, но теперь идея казалась очень глупой. «Тебе стоит ему позвонить и договориться о встрече по телефону. От ваших переписок никакого толку», — сказала мама. «У меня нет его номера. Я тебе его дам». Попытка избежать разговора провалилась. Аппетит сразу пропал, так как до встречи я не хотела слышать его голос. «Доброе утро!» «Да, извините за ранний звонок», «Ты что, звонишь его маме?» — воскликнула я, вскакивая со стула и ударяясь коленями о столешницу. «Тш, не шуми!» «Да-да, я хотела узнать номер Дэйва, Авроре надо!» «Какой же стыд!» Обратно за стол я так и не села, пошла в душ и включила воду, чтобы ничего не слышать. Моя реакция могла смутить семью, да я и сама не знала, откуда взялся такой всплеск эмоций. Когда я вышла из ванной, папа уже ушел на работу, а Алекс ждал меня под дверью в школьной форме и состоящим в ногах рюкзаком. «Я уж подумал, что мне придется идти в школу с нечищенными зубами». Он недовольно прошел мимо меня и скрылся за дверью. Мама ждала меня в комнате. «Здесь его номер». Она положила листочек на стол. «Объясни, что с тобой?» «Не уверена, что смогу». «После той ночи ты изменилась? Может, мы сходим к психотерапевту?» В моих же интересах было сваливать все на ночевку сначала среди помоев, потом в кустах, служащих границей, хотя это не единственная причина моего странного поведения. К новому режиму жизни я еще не привыкла, сильно уставала и вот уже три дня не могла выспаться. Я слишком многое скрывала и от этого нервничала, это изматывала. Моя жизнь должна быть в моих руках, а звонок мамы семьи Дейва заставил меня вновь почувствовать себя ребенком, который привык, что за него все решают. Думаю, я с этим справлюсь. Мама внимательно посмотрела на меня, заподозрив что-то неладное. Мое поведение и моя отстраненность определенно ее смущали. Она привыкла к другой Авроре, всегда послушной, открытой, отзывчивой и честной. Мы хотим как лучше. Я тоже хотела как лучше поэтому улыбнулась, подошла к маме и крепко ее обняла, а затем перевела тему разговора. «Я сейчас буду звонить Дэйву, лучше тебе меня не смущать». У меня гудела голова от того, как громко Аврора внутри меня орала и просила раскрыть все секреты. Но я продолжала свою игру, умоляя кашель не вмешиваться в наш разговор. «Мне любопытно на это посмотреть, но ты права, лучше не смущать». Мама быстро сдалась и, чмокнув меня в щеку, вышла из комнаты. Она не поставила точку в нашем разговоре, а просто отложила его до лучшего момента. Листочек с номером я все-таки взяла. Набрала его. Хотела уже позвонить, пока мама провожала Алекса в школу, но жених меня опередил. «Доброе утро, ты уже собираешься?» Тут же раздался голос на другом конце провода. Я не успела сказать дежурный «Алло». «Доброе утро, да, потихоньку начинаю сборы». «Через сколько за тобой заехать?» Он куда-то торопился, тараторил быстро и противно. «Церемония начнется через два с половиной часа. Заеду через полтора часа, скинь адрес, до встречи». Из динамика доносились гудки. Даже они были намного приятнее голоса моего жениха, ведь звучали не так. «Я не хочу, чтобы ты была моей невестой, зачем ты вытянула меня». Что могло его успокоить? Что нужно сделать, чтобы он понял, что я не виновата в сложившейся ситуации? Частично, конечно, я, но церемонию не я придумала. Я собиралась на свадьбу в максимально отвратительном настроении. Получив одобрение от мамы по поводу своего внешнего вида, я почти вылетела из квартиры на каблуках, чтобы как можно скорее перестать слушать наставления, касающиеся Дэйва. «Будь милой, улыбайся, покажи себя с лучшей стороны». Да его ни одна моя сторона не нравилась. Жених уже ждал меня у подъезда. Он сидел в автомобиле, но как только я подошла к нему, вышел. «Привет!» — как можно любезнее произнесла я, когда наши взгляды встретились. Я умоляла все возможные силы мира, чтобы они помогли нам найти друг в друге хотя бы чуточку любви. «Привет!» «Не обнимешь меня?» Он точно делал это специально. Портил впечатление о себе все сильнее с каждым словом. У него на лице было написано, как сильно он во мне не заинтересован. Даже молча он умудрялся оскорблять меня и заставлял чувствовать себя никому не нужной девчонкой. Трудно будет жить с человеком, который вечно смотрит с упреком, и попыткой сказать очевидное, он бы с радостью все изменил, если бы это было ему под силу. В этот момент, как назло, у меня в ушах прозвучал смех темного, издевательский, слишком громкий. Я поморщилась. Даже так! «Что?» — сначала не поняла я. «Твое лицо! Оно выглядит недовольным. А ты просто светишься от счастья. Это не из-за тебя, но ты мог бы быть капельку тактичнее. Пока что мне приятен только твой красивый костюмчик». «Откуда во мне эта желчь? Она определенно не будет помогать налаживать контакт. Не помню, чтобы я когда-то позволяла себе подобное. Он плохо на тебя влияет. Учту...» равнодушно сказал Дэйв, открывая мне переднюю дверь. Как же я хотела назло ему сесть на заднее сиденье, просто ради того, чтобы посмотреть на него в этот момент. Но я вспомнила о маме. Все ее наставления, переживания, советы. Она же из лучших побуждений учила меня, и только ради нее я засунула свою гордость куда подальше. Подошла к Дэйву, обвела рукой его плечо и чмокнула в щеку, оставляя на ней легкий след от помады. «Ой, прости». Пальцами я аккуратно стерла след, продолжая улыбаться так широко, что сводила щеки. «Спасибо, что приехал за мной». Кто бы мог подумать, что это подействует куда лучше того, что я сделала до этого. Жених в шоке смотрел на меня, пока я с самодовольной ухмылкой на лице садилась в машину. Лицемерие мне шло и очень помогало. Надо будет обязательно сообщить об этом темному. Прекрати вспоминать его. Как будто у меня был выбор сказал Дэйв перед тем, как закрыть дверцу. «Я не буду на это реагировать. Не подам виду, что меня это задевает. Не начну грубить, как темному. Продолжу быть обычной, светлой, несмотря ни на что. А Дэйв пусть дальше винит меня в том, что я разбила ему сердце. Рано или поздно он перебесится и осознает, как глупо спорить с судьбой. Он, в отличие от меня, не стал испорченным светлым и все еще мыслил так, как положено». Все в голове встанет на свои места, и мы попробуем сблизиться. Тогда я увижу в нем все то, что есть в каждом достойном мужчине светлого мира. Он занял водительское место и, даже не посмотрев в мою сторону, завел автомобиль. «Прекрасно выглядишь!» С этими словами мы выехали со двора. «Да-да, это же правда!» «Будь это не так, я бы просто промолчал!» Дэйв был удивлен, что я ему не доверяла. Я вспомнила про кашу и тут же осознала, как глупо выглядело мое сомнение, поэтому сразу же искренне ответила «Спасибо, мне очень приятно». Мы ехали в неловкой тишине. Оба понимали, что надо что-то с этим делать, но не хотели друг другу уступать. Если бы не мои постоянные ночные вылазки, испорченная репутация и куча вранья, Я бы сидела тихо и ждала, когда жених решит поговорить со мной или посмотреть на меня хоть с малейшей симпатией в глазах. Но я была не в том положении, чтобы кого-то осуждать. На самом деле, часть меня понимала, что я заслужила такое отношение от светлых. Поэтому я заговорила первое, желая разрядить обстановку и поднять настроение перед свадьбой. «Твоя машина?» «Нет, папина, но сегодня она в моем распоряжении». И часто он разрешает тебе садиться за руль? Я не так давно получил права и доверенность на эту машину. Отец ездит на ней на работу, а мне редко разрешает покататься. Сегодня я с тобой, поэтому мне дали ее, чтобы было чуть легче произвести впечатление надежного человека. Надежность заключается в наличии машины, в возможности иметь ее. А еще в том, что я приехал за тобой, отвез на свадьбу, вернул домой и невредимой. И даже в том, что я открыл тебе дверь, якобы проявив тем самым заботу. Хотя я считаю, что это мелочи, недостойные твоего восхищения. С тобой тоже родители поговорили. Они делают это каждый день со дня церемонии. Хоть что-то между нами было общее. Атмосфера стала в разы комфортнее. Я все еще не была рада его компании, но уже чувствовала себя спокойнее. Можно ли назвать это началом адекватного общения? Хотел бы свою продолжила я. «Думаю, сначала стоит разобраться с жильем. Не хочу жить с родителями, тогда мы оба с ума сойдем». «А нам хватит на это денег?» «Это уже моя забота. Завтра поеду на собеседование, если меня возьмут, то нам вполне хватит на съемную двушку для начала. Потом рассмотрим покупку собственного жилья. Мои родители, если что, помогут. Они хотят, чтобы их внуки росли в хороших условиях». Дэйв действительно казался надежным. Он перспективный, его семья была готова помогать своим детям с жильем. Любая другая светлая была бы вне себя от узнав, какую опору в жизни ей даст замужество. Я же сомневалась, что была достойна этого. Сделка с темным обязывала меня выходить каждую ночь на улицу, но как быть после свадьбы, раз я буду жить с Девом в другом месте? Я расценивала это одновременно как спасение и как угрозу. Родители и Алекс. «Все еще будут жить в квартире на окраине под прицелом моего ворчливого ночного друга». «Ты чего так приуныла?» «Меня пугает перспектива создания собственной семьи. Не уверена, что готова. Понимаю тебя. Но все через это проходят. Чем мы хуже? Тем более справляться с этим ты будешь не одна». И правда, я улыбнулась искренне первый раз. Несмотря на безразличный тон, слова сами по себе были милыми. У нас обоих были свои причины относиться к будущему браку отрицательно. Помочь решить проблему с темным он был не в силах, поэтому мне в любом случае надо было успеть за месяц разобраться со своими ночными свиданиями. «Кстати, я знаю, что с тобой произошло в ночь после церемонии. Рука сильно болит?» Он кивнул в сторону ладони, на которой вместо белого бинта теперь был аккуратный телесный пластырь. «Только при резких движениях». Когда надо будет ехать снимать швы, позвони мне, я тебя отвезу. Зашивала в отделении своего района? Было бы прекрасно, если бы я знала. До сих пор понятия не имела, как в тот день я проснулась на скамейке в чистой одежде и с обработанными порезами. Да, соврала я и тут же чуть не поперхнулась из-за першения в горле. Не говорит же мне ему, что у меня провал в памяти. Главное, что Дэйв ничего не заметил. С тобой разговаривали люди из правительства? Слышал выжившие после ночи светлую редкость. Нет, это странно. Я была с ним полностью согласна. Сейчас, когда я задумалась об этом, меня стала волновать незаинтересованность правительства в этом вопросе. Почему они даже ничего не спросили? Возможно, они дают мне время прийти в себя. В любом случае, я подозревала, что встреча с кем-то из представителей власти должна состояться. Если я лезу не в свое дело, скажи, «Все нормально». Ты хотя бы не интересуешься тем, как это случилось, и не повторяешь сто раз то, как рад видеть меня живой. Должно быть, тебя утомляет лишнее внимание, которое уделяют этому случаю. Я бы сказала, оно постоянно напоминает о той ночи. Приятного мало. Понял, эту тему закрыли. Если бы можно было оценить мою симпатию к Дэеву по пятибальной шкале, то с нуля она поднялась уже до одного балла. Поездка до места бракосочетаний прошла достаточно быстро. Из-за необычного дня, выбранного для свадьбы на парковке, было мало машин, а у входа скромно стояла маленькая группа — друзья и члены семьи со стороны жениха и невесты. «Готово?» — Дейв приблизился ко мне, слегка вытянув локоть вперед. Идея подойти к друзьям с ним под руку не воодушевляла, но я понимала, что для всех это будет обычным взаимодействием новоиспеченной пары. Поправив волосы и платье, я произнесла «Готово». Я взяла его под руку, и мы направились в сторону моих друзей, смеявшихся над чем-то. Недалеко от них стояли родственники Джой и Гейла и поздравляли друг друга с объединением семей. Все выглядели довольными и счастливыми. Знать бы еще, к кому на свадьбу я иду. Не волнуйся, я тебя с ними познакомлю, вы подружитесь. Я могу показаться недружелюбным. Ох, еще как! Первым нас заметил Волкер. Он сказал что-то Амелии и Нейту и указал в нашу сторону. За нашим приближением начали следить уже три пары глаз. «Какие люди! С тобой все хорошо?» Амелия выхватила меня из рук Дэйва и начала крепко обнимать, одновременно ощупывая лоб и щеки. «Жара вроде нет. Я же сказала, что все хорошо». Затем я угодила в объятия Нейта самого высокого и по совместительству шумного человека в нашей небольшой компании. Обычно он был главным заводилой, с Волкером они частенько устраивали посиделки с другими ребятами или играли в компьютерные игры, в свободные от учебы, а теперь и от работы время, устраивая целые чемпионаты. Что нас отличало от темных, так это отсутствие спиртных напитков. Светлые умели развлекаться и без них. «Кажется, ты вырос еще на пару сантиметров». «Либо ты после совершеннолетия медленно, но верно стаптываешься, старушка». «А ну-ка, иди сюда!» Волкер прижал меня к себе, словно мягкую игрушку, и начал поглаживать по голове. Если бы не праздничную укладку, он точно начал бы трепать мои волосы, превращая их в колтуны. «Я так рада, что мы собрались!» Наше приветствие закончилось, и когда все друзья прекратили обнимать меня так, будто все еще не верили, что я жива, повисло неловкое молчание. Внимание переключилось на Дэйва. Я повернулась к нему, за локоть притянула к компании и намеренно прижала слишком близко, как это обычно делали другие парочки. Все должно было выглядеть правдоподобно. «Ребята, знакомьтесь, это мой будущий муж, Дэйв. Он может показаться вам молчаливым, но он просто стесняется». «Вот еще ничего я не стесняюсь», — сказал он и сразу протянул руку сначала представившемуся Нейту, затем и Волкеру. Парни были очень добродушными, они явно уже начали представлять, как позовут его в свою компанию, чтобы расширить круг друзей, но это не отменяло того факта, что они будут очень внимательно следить за ним на общих встречах, если Дэйв соизволит на них приходить. Очередь дошла до Амелии. Насчет нее я не переживала. В силу своей скромности и мягкости она могла принять любого новичка без лишних вопросов. Но что-то определенно было не так. Подруга представилась слишком тихо, на лице появилась неловкая улыбка. Огромные глаза смотрели на моего жениха, во взгляде была далеко не радость. Она смущалась и любовалась. Я взглянула на Дейва. Тот смотрел на Амелию так, будто она яркий аппетитный торт в пекарне. Сравнение было сомнительным, но в данном случае подходило идеально. Я потеряла дар речи, когда поняла, что произошло. Между моим женихом и моей подругой произошло то, о чем я всегда мечтала. Теперь очевидно, что не я должна была вытянуть имя Дейва.